Глава пятая Тампль Хотя Рудольф и не разделял беспредельного восхищения хохотушки, его все же поразил этот единственный в своем роде огромный базар с его кварталами и бесчисленными переходами. Примерно в середине улицы Тампль, неподалеку от фонтана на углу большой площади, стоял огромный деревянный павильон в форме параллелограмма с высокой шиферной крышей. Это и был Тампль. Слева его ограничивала улица Птитуар, справа улица Персе, а замыкался этот базар колоссальной ротондой с галереей «Открыт Харкад». Длинная улица пересекала Тампль посередине, во всю его длину, разделяя на две примерно равные части, а те, в свою очередь, делились и подразделялись множеством маленьких продольных и поперечных переулков, которые перекрещивались в разных направлениях, и все они прятались от дождя под крышей огромного базара. Здесь было все, кроме новых товаров. Но даже самый куцый обрезок ткани, самый крошечный, кусочек меди, железа, стали, чугуна или бронзы всегда находили в Тампле своих продавцов и своих покупателей. Были там негацианты, торгующие лоскутками материи всех цветов и оттенков, всех качеств и всех времен, которые могли понадобиться на заплаты для дырявой или рваной одежды. Были там ловчонки со всякой ношенной обувью, драной, прохудившейся, со сбитыми каблуками или совсем без подошв, среди которых попадались невыразимые обувки, потерявшие форму и цвет, забитые гвоздями, как тюремные двери, с подметками толщиною в палец и жесткими, как лошадиные подковы настоящие скелеты обуви, изъеденные временем и лишенные принадлежности к какой-либо эпохе. Все это заплесневелое, скорченное, дырявое, ржавое, и все продавалось и покупалось. И многие жили такой торговлей. Здесь есть мелкие лавочники, торгующие бахромой, петличными шнурками, оторочками, витыми шнурами, кружевной отделкой из льна или шелка, или нитками, которые они извлекают из совершенно непригодных занавесей и гордин. Другие умельцы специализируются на дамских шляпках. Этот товар поступает к ним только в мешках перекупщиц после самых странных превращений и немыслимых перекрасок, и у каждой шляпки своя долгая и невообразимая история. Для того, чтобы эти товары не занимали слишком много места в лавочке, которая обычно чуть побольше собачьей конуры, эти шляпки складывают вдвое, в тесноте они сплющиваются, как селедки, разве что без рассола, и невозможно представить, какое количество товара умещается в лавочке площадью в 4 фута на 4. Если появляется покупатель, эти шляпки выдергивают из кучи. Торговка небрежно хлопает по ним, надевает на кулак, чтобы вернуть им былую форму, кладет на колено, чтобы разгладить поля. И перед вами предстает некий странный фантастический предмет, который смутно напоминает легендарные головные уборы театральных служительниц, которые провожают вас в ложу, или тетушек, молодых фигуранток или дуэней провинциального театра. Чуть дальше, под вывеской «Современные моды», под сводами ротонды, сооруженной в конце широкого прохода, который делит тампль на две части, развешены, как приношение по обету, всевозможные и бесконечные одежды, самой невероятной расцветки и покроя, перед которыми блекнут все дамские шляпки. Здесь можно найти серый шерстяной фраг, дерзко украшенный тремя рядами медных пуговиц, на манер гусарского ментика и вдобавок с огненным воротничком из лисьего меха. Тут же реденготы первоначально зеленого бутылочного цвета, но теперь выгоревшие до салатного, с черной шнурковой окантовкой, омоложенные подкладкой из шотландки в сине-желтую клетку, которая придает им развеселый вид. Тут же сертуки с рыбьими хвостами, как говорили раньше, пепельного цвета, с широкими отворотами и некогда посеребренными пуговицами, которые со временем стали медно-красными. Здесь можно увидеть и коричневые плащи со стоячими воротниками, петлицами и обшивкой из черного потертого шнура, рядом домашние халаты, искусно сделанные из старых карриков у которых срезали тройную пелерину и добавили подкладку из лоскутов набивного ситца умение поношенных сохранился первоначальный цвет синий или грязно зеленый с вышитыми вставками разных оттенков и красная подкладка с оранжевыми розанчиками такими же обшлагами и воротничками витой шерстяной шнурок который когда-то служил для того, чтобы звонком вызывать лакеев, ныне выдают за пояс этого элегантного домашнего халата, в котором Робер Макер мог бы гордо наслаждаться покоем. Мы не станем перечислять все эти дикие, странные, фантастические одежды, всех не упомнишь, но среди них попадались и подлинные ливреи, королевских и княжеских дворов, которые всевозможные революции вытащили из дворцов на торжеще в Тампле. Эта выставка старой обуви, шляпок и нелепых одежд придавала базару Тампль гротескный вид. Это был рынок лохмотьев, кое-как подновленных и с претензией приукрашенных. Однако следует признать, даже провозгласить, что столь широкий выбор очень полезен беднякам или малоимущим людям. Здесь они смогут купить по самой низкой цене великолепные вещи, почти новые, у которых износ, можно сказать, чисто воображаемый. Одно из отделений Тампля, где продавались спальные принадлежности, было заполнено одеялами, простынями, матрасами и подушками. Чуть поодаль продавали ковры, занавеси, всевозможную домашнюю утварь, еще дальше одежду, обувь. Головные уборы для покупателей любого сословия и любого возраста. Эти вещи, как правило, очень чистые и приличные, ни у кого не вызывали неприязни. Тем, кто не видел этого базара, трудно представить, что за самое короткое время и с небольшими деньгами здесь можно нагрузить целую повозку всем, что необходимо для хозяйства двух или трех семей, у которых ничего нет. Рудольф был поражен, С каким благодушием, предупредительностью и радостью торговцы, стоя перед своими ловчонками, спешили обслужить покупателей. Их манеры, проникнутые почтительной фамильярностью, казались отголоском прошедших веков. Рудольф подал хохотушке руку. Едва они вошли в пассаж, где продавали спальные принадлежности, на них со всех сторон посыпались самые соблазнительные предложения. — Сие, взгляните на мои матрасы. Они совсем как новые. Я вам распарю уголок. Вы увидите, набивка, словно шерсть ягненка, такая она белая и нежная. — Моя маленькая красотка, у меня простыни из наилучшего льна, и лучше, чем новые, потому что не такие жесткие, они мягкие, как замшевая перчатка, и прочные, как стальная кольчуга. — Милые молодожены, купите у меня эти одеяла. Посмотрите, какие они пышные, теплые и легкие. Взгляните на этот пуховик, его полностью перебрали. Дон да и послужил всего раз двадцать. — Дамочка, убедите вашего мужа. Я доставлю вам все на дом, уверяю вас, вы будете довольны. И еще вернетесь к мамаше Бувар и найдете у нее все, что вам нужно. Вчера у меня была такая удачная покупка. Да вы сами посмотрите, за погляд денег не берут. — Ей-богу, соседушка, эта толстуха мне нравится, — сказал Рудольф в хохотушке. — Она принимает нас за молодоженов, и это мне льстит, так что зайдем в ее лавку. — Ну что ж, пусть будет эта толстуха, — ответила хохотушка, — она мне тоже нравится. Грязетка и ее спутник вошли к мамаше Бувар. По великодушию которой царит только в Тампле, соперницы мамаши Бувар не возмутились, что покупатель предпочел ее, и одна из соседок даже заметила без всякой зависти, лучше уж мамаша Бувар, чем кто-нибудь другой. У нее семья, и она старейшина и гордость нашего Тампля, да и в самом деле трудно себе представить более приветливую, открытую и добродушную физиономию, чем у этой старейшины Тамбля. Смотрите, моя милая маленькая дамочка! Обратилась она к Катушке, которая с видом знатока рассматривала ее товар. Вот это моя счастливая покупка. Два полных спальных гарнитура, и оба как новенькие. А если вам захочется купить еще старый маленький секретер, то отдам почти с даром. Вот он. И мамаша Бувар указала рукой. Достался мне заодно с постелями. Я, правда, обычно не покупаю такую мебель, но тут я не могла отказать. Люди, у которых я все это купила, были такими несчастными, бедная женщина, и расставание с этим старьем больше всего надрывало ей сердце. Наверное, этот секретер последнее, что у нее оставалось от семейной мебели. При этих словах, пока хохотушка спорила с торговкой о цене спальных гарнитуров, Рудольф внимательно присмотрелся к секретеру, на который показала мамашу Бувар. Это был старый секретер розового дерева, почти прямоугольный по форме, с передней крышкой на медных петлях с упорами. Если ее опустить, она превращалась в маленький столик. На внешней стороне крышки, обрамленной разноцветным орнаментом, Он заметил инкрустацию из черного дерева, переплетенные буквы «М» и «Р» и над ними графская корона. Он подумал, что владелец этого секретера принадлежал к высшему классу общества, и любопытство его удвоилось. Он еще внимательнее присмотрелся к секретеру, начал машинально выдвигать ящички, но один из последних почему-то не поддавался. С некоторым усилием он осторожно потянул его на себя и увидел листок бумаги, застрявший между ящичком и пазами секретера. Пока хохотушка заканчивала торговые переговоры с мамашей Бувар, Рудольф с любопытством исследовал свою находку. По многим зачеркнутым словам можно было сразу определить, что перед ним черновик неоконченного письма. Родольф прочитал его с немалым трудом. «Сударь, поверьте, что только последняя крайность заставляет меня обращаться к вам. Меня удерживала вовсе не гордость, неуместная в моем положении, а полное отсутствие заслуг, за которые я могла бы просить награды. Однако вид моей дочери, доведенный, как и я, до ужасной нищеты, заставляет меня преодолеть мои колебания». Всего несколько слов о причинах угнетающего меня несчастья. После смерти моего мужа мне осталось триста тысяч франков, которые мой брат отдал в рост нотариусу Жаку Феррану. В Анжере, куда я удалилась с моей дочерью, я получала проценты с этой суммы через моего брата. Вы знаете об ужасном происшествии, которое оборвало его жизнь. Он разорился, по-видимому, из-за тайных неудачных спекуляций, и покончил с собой восемь месяцев назад. Накануне этого рокового события я получил от него отчаянное письмо. Когда я буду его читать, — писал он, — меня уже больше не будет на свете. Он закончил это письмо предупреждением, что у него нет никаких документов относительно суммы, помещенной на мое имя у Жака Феррана. Нотариус никогда не давал расписок, ибо он считался честью и гордостью своего сословия, и мне достаточно явиться к нему, чтобы это дело было устроено наилучшим образом. Как только я смогла опомниться после ужасной смерти брата, я приехала в Париж, где почти никого не знаю, кроме вас, да и Тони, прямо через некоторых знакомых моего мужа. Как я уже сказала, сумма, доверенная господину Жаку Феррану, составляла все мое состояние, и мой брат каждые полгода присылал мне проценты с этих денег — Но после последней выплаты прошло более года, и я пришла к господину Жаку Феррану, чтобы востребовать эти деньги, в которых крайне нуждалась. Едва я предстала перед ним и назвала себя, он, невзирая на мое горе, обвинил моего брата в том, что тот якобы занял у него две тысячи франков, которые он потерял, что его самоубийство было не только преступлением перед Богом. Добавил он ною перед людьми, и что это было бесчестным поступком, жертвой которого стал он, Жак Ферран. Его отвратительные слова возмутили меня. Кристальная честность моего брата была известна всем. Правда, он, не слушая меня и своих друзей, потерял свое состояние в рискованных спекуляциях, но он умер с незапятнанной репутацией и не оставил никаких долгов, кроме долга нотариусу. Я ответила господину Ферану, что разрешаю ему взять эти две тысячи франков, которые задолжал мой брат, из трехсот тысяч франков, отданных ему на сохранение. При этих словах он посмотрел на меня с изумлением и спросил, о каких трехстах тысячах франков идет речь, тех самых, которые мой брат передал вам полтора года назад, из которых вы до сих пор перечисляли мне проценты, через его посредство ответила я. Не понимая его удивления, нотариус пожал плечами, улыбнулся с жалостью, словно я пошутила и ответил, что мой брат никаких денег ему не поручал, а наоборот занял у него две тысячи франков. «Не могу вам описать, как ужаснул меня этот ответ. Куда же делась такая сумма денег?» — вскричала я. — «У нас с дочерью нету иных доходов. Если у нас отнимут и это, мы окажемся в самой страшной нищете. Что же с нами будет?» «Я ничего не знаю», — холодно ответил нотариус, — «возможно, ваш брат, вместо того, чтобы передать мне эти деньги, как он вам говорил, истратил их на всякие неудачные спекуляции, которыми увлекался, несмотря на все наши предостережения, это неправда и это подлость», — воскликнула я, — «мой брат был воплощением совести, он не мог обездолить меня и мою дочь, наоборот, он даже не женился только для того, чтобы оставить все свое состояние» моей дочери. Значит, вы смеете утверждать, что я способен отрицать будто получил от вас вклад, который вы мне якобы передали, спросил меня нотариус с негодованием, которое показалось мне настолько искренним и справедливым, что я ему ответила: "Нет, ваша честность известна всем, но тем не менее я не могу даже подозревать брата в том, что он так жестоко злоупотребил моим доверием". «Какие документы могут подтвердить ваше заявление?» — спросил господин Ферран. «Никакие». Полтора года назад мой брат, желая устроить мои дела, написал мне. «Есть прекрасная возможность поместить твои деньги из расчета шести процентов годовых. Вышли мне доверенность на продажу твоей ренты. Я помещу триста тысяч франков, доплатив до круглой суммы у нотариуса Жака Феррана. Я отослала доверенность брату» а через несколько дней он оповестил меня, что вклад сделан вам, хотя вы никогда не даете расписок, и через полгода я получила причитающиеся мне проценты. Но у вас сохранились хоть какие-то письма по этому поводу? — Нет, сударь, чисто деловые письма я не храню. — К сожалению, ничем не могу вам помочь, — ответил нотариус. — Поскольку моя честность выше всех подозрений и неуязвима, я вам скажу, обращайтесь в суд». Обвините меня, и судьям придется выбирать между честным словом почтенного и почитаемого всеми человека, который за тридцать лет завоевал уважение всех добрых людей, и посмертными претензиями одного из самых безумных спекулянтов, который не нашел иного выхода, кроме самоубийства. И под конец скажу вам, попробуйте обвинить меня, и память вашего брата будет обесчещена но я думаю, что вы смиритесь с вашим несчастьем, конечно, немалым, но к которому я совершенно не причастен. Но поймите, я все-таки мать. Если мы лишимся всего, нам останется только продать нашу скромную мебель, а потом нищета, ужасная нищета. Вас обманули, и это большое несчастье, — ответил нотариус. Но тут уж я ничем не могу помочь. Еще раз повторяю, ваш брат обманул вас. Если вы сомневаетесь... Кто говорит правду, он или я, обвиняйте меня, судьи вынесут свой приговор. Я ушла от нотариуса с отчаянием и болью в душе. Что оставалось мне делать в этой крайности? Без всяких документов, которые могли бы доказать справедливость моих требований, убежденные в безупречной честности моего брата и смущенные непоколебимой уверенностью господина Феррана, я не знала, к кому обратиться за советом, Вы были тогда в отлучке, я знала, что консультация у адвокатов стоит немалых денег, и, желая сохранить то немногое, что у нас оставалось, не посмела затевать подобную тяжбу. И вот тогда на этом черновик письма обрывался. Последние строки были так густо зачеркнуты, что разобрать их было невозможно. И только в самом низу листа, в уголке, Рудольф разобрал нечто вроде памятки, написать герцогине де Люсене. Радольф надолго задумался над этим неоконченным письмом. Хотя новое преступление Жака Феррана и не было доказано, этот человек проявил такую жестокость к несчастному Морелю, такую подлость по отношению к его дочери Луизе, что утверждение этого негодяя, будто он не брал на сохранение под проценты денег, да еще у самоубийцы, вряд ли могло кого-нибудь удивить. Эта мать, пытавшаяся спасти свое необъяснимым образом, исчезнувшее состояние ради дочери, очевидно, всегда жившей в достатке, внезапно оказалась нищей, никого не знала в Париже, как говорилось в черновике письма. Что могли делать эти две женщины, без всяких средств, одинокие в этом огромном городе. Рудольф, как мы помним, обещал госпоже Дарвиль волнующее приключение, правда, обещал наугад, но был уверен, что представится такая возможность отвлечь ее, дать ей возможность заняться благотворительностью, потому что до следующего свидания с Маркизой наверняка найдет бедняк, который нуждается в помощи и утешении. Он подумал, что случай, может быть, навел его на след благородной жертвы, которая, согласно его планам, сможет занять сердце и воображение маркизы. Черновик письма, наверное, так и неотосланного человеку, которому она взывала о помощи, говорил, что женщина, написавшая его, обладала гордым и решительным характером и, несомненно, возмутилась бы, если бы ей предложили что-то вроде милостыни. «В таком случае...» Сколько же предосторожностей и хитростей придется применить, чтобы скрыть источник щедрых благодеяний и заставить ее принять их? И потом, сколько ловкости понадобится, чтобы войти в доверие к этой женщине, оценить, достойно ли она сочувствия, которое внушает? Рудольф предвидел во всем этом множество новых побуждений, любопытных и трогательных, которые должны были особенно позабавить госпожу Дарвиль, как он ей это обещал. — Ну, так что же, муженек? — весело сказала хохотушка Рудольф. — Что это за клочок бумаги, который вы читаете? — Вы слишком любопытна, моя женушка, — ответил Рудольф. — Я потом расскажу. — Вы покончили с вашими покупками? — Конечно. И ваши подопечные будут жить как короли. Остается только заплатить. Мамаша Бувар довольно уступчива, надо отдать ей должное. — Моя маленькая женушка, у меня идея. «Пока я расплачиваюсь, не поищите ли вы одежду для Мадлен Мурель и ее детей? Признаюсь, я сам в этом ничего не смыслю. Скажите, чтобы все принесли сюда, и мы, люди небогатые, все увезем зараз». «Вы всегда правы, муженек. Ждите меня здесь, я скоро. У меня здесь знакомые торговки, у которых я обычно покупаю, у них я найду все, что нам нужно». И хохотушка выбежала из лавки, но на пороге обернулась и воскликнула, — Только прошу вас, мамаша Бувар, не стройте глазки моему муженьку. Я вам его доверяю. И со звонким хохотом она исчезла.